Глава третья. Инвестируйте в успех. Придет время, когда вам представятся большие возможности. Когда они появятся, вы должны быть в состоянии воспользоваться ими. Сэм Уолтон, основатель сети супермаркетов, 1918-1992. Если вы действительно серьезно хотите разбогатеть, то сейчас самое время начать что-то с этим делать. Финансовое планирование – это инструмент, используемый для перехода из нынешнего материального положения к финансовой независимости. Из этой главы вы узнаете о различных инвестиционных стратегиях и концепциях, которые вы должны знать, если собираетесь накопить имущество и выйти на пенсию богатым. Табурет финансового планирования. Три ножки табурета финансового планирования – это сбережения, страхование и инвестиции. Давайте начнем со сбережений и страхования. Сколько вам нужно? Основное правило сбережений заключается в том, что у вас должно быть достаточно денег, накопленных в той или иной форме ликвидных инвестиций, чтобы покрыть расходы за 3-6 месяцев. Ликвидные инвестиции – это те, которые вы можете быстро превратить в наличные деньги, Сберегательные счета, депозитные сертификаты для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц или даже некоторые взаимные фонды. Выбирайте правильную страховку. Необходима существенная страховка жизни, чтобы защитить своих близких, если с вами что-то случится. Кроме того, вам необходимо страхование от пожара, страхование ответственности, медицинское страхование и страхование на случай любой возможной чрезвычайной финансовой ситуации, для покрытия которой вы не сможете выписать чек. Страхование жизни – самое главное. Вы должны рассчитать, сколько вашей семье потребуется для поддержания своего уровня жизни, если вы неожиданно умрете. Затем вы приобретаете достаточное количество полисов страхования жизни, чтобы процентов от поступлений хватило на то, чтобы ваша семья могла жить дальше без финансовых трудностей. Например, если вашей семье требуется 50 тысяч долларов в год, а доходы от вложений могут приносить возврат в размере 10% в год, тогда вам нужно приобрести полис страхования жизни на сумму 500 тысяч долларов переданные безотзывному прижизненному трасту с вашим супругой и семьей в качестве бенефициаров, людей, которые получат страховку. В 20-30 лет лучше выбрать срочное страхование, то есть на определенный срок. Срочная страховка выдается на ежегодной основе, и поскольку она не имеет накопительной стоимости, то ее стоимость будет относительно недорогая, если у вас хорошее здоровье. Когда вам исполняется 45-50 лет, вам нужна постоянная страховка. Постоянная страховка стоит дороже, но она накопительная, и пока вы продолжаете оплачивать полис, ее не могут заблокировать. При постоянном страховании ваше имущество получит номинальную стоимость полиса в полном объеме, если с вами что-то случится. Вам следует поговорить со страховым агентом, чтобы получить полное представление о том, что вам нужно, и о различных доступных вариантах, но вы должны быть полностью застрахованы как участник вашей финансовой жизни. Параметры инвестирования. Третья ножка табурета финансового планирования – это инвестиции. Тремя переменными факторами в любых инвестициях являются безопасность, ликвидность и рост. Между этими тремя факторами всегда есть связь. Если инвестиции имеют высокую степень безопасности, например, государственные облигации, они обычно обладают низким потенциалом роста. Если инвестиции являются высоколиквидными, например, сберегательный счет, за них выплачивается низкая процентная ставка. Если инвестиции имеют высокий потенциал роста, например, инвестиции в начинающий бизнес, что является более рискованным, чем сберегательный счет или фонд денежного рынка, то они совсем не ликвидны. В таком случае вам будет очень трудно быстро вернуть свои деньги. Инвестиции с наибольшим потенциалом для безопасного долгосрочного роста стоимости, как правило, являются высоколиквидными инвестициями, такими как приносящая доход недвижимость. Этот вид инвестиций, как правило, занимает больше времени на покупку и продажу. Каждый человек должен выбрать комфортную комбинацию инвестиций, а также учитывать степень связанного с ними риска. Это то решение, которое вы должны принимать сами. Финансовые эксперты часто называют это вашим коэффициентом риска. Степень риска, на который вы можете и должны пойти, меняется в зависимости от вашего возраста и финансового положения. Инвестируйте так же, как и богатые. Богатые американцы, в том числе миллионеры в первом поколении, инвестируют большую часть своих денег в следующие пять мест. Первое – собственный бизнес. Второе – недвижимость, приносящая доход. Третье – земля, предназначенная для застройки. Четвертое – ликвидные инвестиции. Пятое – акции и облигации. Собственный бизнес. Большинство богатых людей достигают финансового успеха, создав собственный бизнес. По этой причине успешные люди вкладывают деньги в свои компании. Кроме того, многие руководители высшего звена в крупных корпорациях большую часть своего чистого капитала вкладывают в акции компаний, которыми они управляют. В ходе опроса, проведенного недавно в Нью-Йорке, представителям деловых кругов, профессорам, журналистам, философам и руководителям задали вопрос о том, куда, по их мнению, лучше всего инвестировать 100 тысяч долларов, которые они накопили с помощью своего бизнеса или работы. Удивительно, но наиболее частым ответом было «лучше всего инвестировать их в свой бизнес или в себя, став еще лучше в деле, благодаря которому вы заработали эти деньги». Каждый раз, рассматривая вопрос рационального использования финансовых ресурсов, вы должны обращать внимание на уровень риска и окупаемость. Если вы можете инвестировать не более 100 тысяч, то лучше всего вложить деньги в развитие навыков и улучшение своей работы. Если вы заработали деньги на собственном бизнесе, лучше всего инвестировать их обратно в бизнес или отрасль, где у вас уже есть высокий уровень знаний и опыта. Недвижимость, приносящая доход. Еще одним крупным инвестиционным инструментом для богатых стала недвижимость. Сюда входят отдельные дома, офисные здания, многоквартирные дома, промышленные парки, торговые центры и другие объекты недвижимости, которые можно сдавать в аренду и получать от них стабильный доход. Тысячи людей сколотили свое состояние, построив собственный успешный бизнес, а затем сохранили свое состояние благодаря осторожному и систематическому инвестированию в коммерческую недвижимость. Когда вы тщательно выбираете коммерческую недвижимость и покупаете ее на правильных условиях, это может стать наилучшим долгосрочным вложением. Разбогатейте на недвижимости. Вероятно, нет области, где бы преобладало больше мифов о богатстве и успехе, чем в сфере недвижимости. Вы услышите, как люди говорят, что 90% богатства в Соединенных Штатах происходит благодаря недвижимости. Вы услышите такие заявления, как «они ничего не делают» или что инвестиции в недвижимость – это самый верный путь к финансовой независимости для обычного человека, что вы можете купить ее, не используя собственных денег, и ваши арендаторы платят за вас. Каждое из этих утверждений частично истинно и частично ложно. Сфера недвижимости является одной из самых динамичных и конкурентноспособных. В этой индустрии работают умные, проницательные, опытные и решительные бизнес-профессионалы повсеместно. И все же каждый год, даже во время бума на рынках, эти люди, эксперты, теряют миллионы долларов, принимая неверные решения и инвестируя не в те сферы. Не бесплатный сыр. Одна из великих истин бизнеса и жизни заключается в том, что бесплатного сыра не существует. Не существует и легких денег. В этой книге вы не найдете мысли, что достичь финансового успеха легко. Это утверждение в равной степени, если не вдвойне, работает и в недвижимости. Тем не менее, в этой сфере можно преуспеть, если относиться к ней так же, как к любому другому бизнесу. Инвестирование в недвижимость – это не та сфера, к которой нужно относиться без особого энтузиазма. Если вы хотите преуспеть и создать солидный инвестиционный портфель, то должны знать, что вам придется долго и упорно заниматься недвижимостью, минимум 10 лет. Недвижимость – это форма долгосрочного инвестирования, требующая долгосрочного мышления. Определение недвижимости Давайте начнем с определения недвижимости в самых простых терминах. Вот оно. Недвижимость – это будущий источник дохода. Очень важно понимать этот принцип. Стоимость любой собственности определяется доходом, который может быть получен от этой собственности на данный момент и в дальнейшем будущем. В мире существуют миллионы акров земли, которые никогда не будут иметь никакой реальной ценности. Например, пустынные земли, непригодные для развития, удовлетворения конкретных человеческих потребностей и получения дохода. Когда ценность недвижимости снижается? Во многих крупных городах есть обширные районы, где стоимость недвижимости снижается, потому что уровень роста и развития этих территорий упал, и ничего уже не изменится. Каждый день люди продают дома и недвижимость дешевле, чем они за них заплатили, или теряют их из-за потери права выкупа, потому что эти объекты снизили свою доходность и, следовательно, стоимость. Начинаем заниматься недвижимостью. Купи и сделай ремонт. Если вы действительно желаете войти в сферу недвижимости, приобрести недвижимость в качестве владельца и инвестора, существует множество способов это сделать. Возможно, самый простой способ из всех и отправная точка для богатства – это метод «купи и сделай ремонт». Это относится к стратегии покупки объектов недвижимости, нуждающихся в ремонте, и их улучшения с целью повышения стоимости. В методе «купи и сделай ремонт» вам нужно выполнить несколько шагов. Первое – проведите исследование. Второе – внесите небольшой первоначальный взнос. Третье – переезжайте и ремонтируйте. Четвертое. Продайте, сдайте в аренду или рефинансируйте отремонтированную недвижимость. Пятое. Повторите. Шестое. Найдите недвижимость большего размера. Проведите исследование. Заранее проведите исследование. Выберите район, в котором вы хотите приобрести недвижимость, а затем изучите дома в этом районе, пока не найдете тот, что стоит меньше других, потому что он обвершал и требует много работы. Риэлторы называют этот тип домов особенным для мастеров на все руки, и иногда используют это определение для рекламы в газете. Часто они рекламируют старое здание как дом, который нуждается в НЗЛ – нежной заботе с любовью. Для вас это спящий тип дома, то есть он обладает большей ценностью, чем кажется на первый взгляд. Внесите самый низкий первоначальный взнос из всех возможных. Как только вы нашли недорогой дом, нуждающийся в ремонте, вы покупаете его, заплатив минимально возможный первоначальный взнос наличными. Очень часто хозяева продают дома без первоначального взноса, особенно если горят желанием переехать куда-нибудь и выбраться из ипотечных платежей. Если это невозможно, вы можете попросить продавца вернуть вторую закладную. Вторая закладная – это ценная бумага, которая оформляется под обеспечение недвижимого имущества в данный момент уже находящегося в залоге. Такой залог характеризует как младший залог. Слушаем подраздел «Инвестиции без возврата денег». Переезжайте и занимайтесь ремонтом. Вы становитесь владельцем дома, переезжаете и начинаете ремонтировать и обновлять его по вечерам и выходным, выполняя большую часть работы самостоятельно. При необходимости вы можете пройти курсы по столярному делу и строительству дома, купить собственные инструменты, получить советы от других людей, имеющих опыт по ремонтированию домов, и постепенно научиться делать ремонт самостоятельно. Примите меры, чтобы максимизировать ваши инвестиции. Отремонтировав и преобразовав дом и двор, вы можете сделать одну из трех вещей. Первое, Продать дом за большую цену, чем купили его, получив прибыль от продажи, вы можете купить другой дом для ремонта и реконструкции. Второе. Сдавать дом в аренду за ежемесячный платеж, который более чем покрывает ваши платежи по ипотеке и дает вам дополнительную прибыль. Третье. Рефинансировать ипотеку, то есть оформить новый ипотечный договор на более выгодных условиях для погашения старой задолженности. Повторите. Затем вы можете повторить этот процесс с другим, возможно, более крупным домом, инвестируя свои трудовые вложения или человеческий капитал в ремонт, пока вы не отремонтируете дом и не будете готовы его продать, арендовать или рефинансировать еще раз. Найдите недвижимость большего размера, увеличивая свои активы, денежный поток и опыт, Вы можете повторить этот процесс в большем масштабе, переходя к двухквартирным, трехквартирным, четырехквартирным и в итоге многоквартирным домам. Правила в основном те же самые, только размеры и количество арендуемых единиц больше. Многие миллионеры из сферы недвижимости начинали с того, что покупали один дом, а затем самостоятельно его ремонтировали. Затем они продавали дом, покупали другой и тратили свое время на ремонт этого дома и так далее. В конце концов, они построили империи недвижимости, которые включали десятки, а часто сотни или тысячи жилых единиц. Преимущество метода «купи и сделай ремонт» У метода «купи и сделай ремонт» есть два существенных преимущества. Во-первых, вы можете применять его в перерывах между постоянной работой, продолжая иметь денежный поток для ремонта и реконструкции. Во-вторых, вы можете начать с малого, с небольшими деньгами или без них, с небольшим риском или без него и расти, приобретая знания и опыт. Важно, чтобы вы помнили, что покупка и ремонт домов – это всего лишь еще один способ начать бизнес. Если вы начинаете с малого и без посторонней помощи или развиваетесь за счет собственных усилий, у вас гораздо больше шансов добиться успеха. Кроме того, ваше падение не будет слишком болезненным, если вы совершите ошибку. Практически невозможно разориться, покупая и ремонтируя дома. Инвестиции без оплаты. Вы наверняка слышали о процессе покупки недвижимости без оплаты, то есть о покупке недвижимости без дополнительных расходов. Нет никаких сомнений в том, что можно купить недвижимость, особенно старые дома, без дополнительных расходов. Это верное утверждение. Для этого вам потребуется найти замотивированного продавца, человека, который горит желанием продать свой дом и поэтому готов вернуть закладную на уже заложенную в банк недвижимость или доверительный договор на имущество, не требуя от вас каких-либо выплат. Развод мотивирует людей продавать свою недвижимость. Несколько факторов могут создать замотивированного продавца. Часто, когда пара разводится, стремится расторгнуть брак и больше не встречаться, они замотивированы покинуть дом и избавиться от выплат по ипотеке. Они будут злыми и нетерпеливыми, и у них не будет ни желания, ни интереса долго продавать дом. Поэтому они будут готовы продать дом на очень выгодных для вас условиях. Смерть в семье. Когда домовладелец умирает, семья может захотеть продать дом и освободиться от регулярных платежей и ответственности за техническое обслуживание. В этой ситуации, если вы предложите вступить во владение домом и регулярно выплачивать им ежемесячную сумму в виде платежей по закладной на уже заложенную собственность при одновременном осуществлении платежей по ипотеке, скорее всего, они согласятся переписать дом на вас. Финансовые проблемы и банкротство. Иногда люди разоряются и стремятся продать свои дома, чтобы не вносить ежемесячные платежи. Иногда людей по работе переводят из одной части страны в другую, и они вынуждены избавиться от дома. В любом случае, замотивированный продавец – это тот, кто хочет освободиться от ответственности за содержание дома и выплату ипотеки. Правило «Сто к одному». Профессионалы, которые учат людей покупать дома без первоначального взноса, используют эмпирическое правило 100-10-3-1. Это означает, что вам, как неопытному инвестору, придется просмотреть 100 домов, прежде чем вы найдете 10 домов, которые можно приобрести с небольшим первоначальным взносом или без него. Из этих 10 домов вам подойдут 3 варианта. Из трех предложений вы получите одно согласие и купите один дом. Другими словами, когда вы начинаете покупать дома без первоначального взноса, вам придется просмотреть 100 домов, прежде чем вы найдете тот, который стоит приобрести. Но если у вас много времени и мало денег, это прекрасный способ начать работу в сфере недвижимости. Как покупать без оплаты? Вот как это работает. Предположим, что дом выставлен на продажу за 100 тысяч долларов и что вы можете получить ипотеку на 80% стоимости недвижимости. Если продавец недвижимости вернет закладную на уже заложенную собственность в 20 тысяч долларов или доверительный договор, вы можете в итоге стать владельцем дома, ничего не потратив, то есть заняв для проведения сделки эти деньги у продавца, а не у банка. Другими словами, банк выделил бы 80 тысяч долларов на первую ипотеку, продавец вернул бы 20 тысяч долларов, и у вас был бы дом стоимостью в 100 тысяч долларов, за который вы должны 100 тысяч долларов, но вы не потратили бы никаких денег из собственного кармана. Вам, конечно, потребуется производить платежи по первому и второму ипотечным кредитам, плюс налоги и любые другие расходы, связанные с владением домом. «Заставь это работать!» Если бы вы могли затем развернуться и сдать дом в аренду за сумму, которая могла бы покрыть как ипотечные платежи и налоги, так и другие расходы, арендатор дома в итоге оплачивал бы стоимость дома, и вы бы владели им, ничего не потратив. В качестве альтернативы, как обсуждалось ранее, вы можете переехать в дом, производить платежи во время ремонта дома, а затем либо перепродать дом с надбавкой, либо сдать его в аренду по достаточно высокой арендной плате, чтобы покрыть все платежи и обеспечить себе пассивный доход. Вероятное препятствие. Вы можете столкнуться с одним препятствием в этой системе покупки домов без первоначального взноса. Если цены на дома разумны на обычном рынке жилья, продавцам не придется соглашаться на условия без первоначального взноса. Будет достаточное количество заинтересованных покупателей, которые заплатят им наличными за их долю в своих домах. Именно так совершается 90% и более всех сделок с недвижимостью. Платить все же придется. Имейте в виду, что у вас должен быть достаточный доход, чтобы оплачивать оба ипотечных кредита, иначе продавец будет иметь право лишить вас права выкупа и забрать дом. Кроме того, если вы сдаете дом в аренду, вы должны быть абсолютно уверены, что арендатор своевременно платит арендную плату, иначе вам придется самостоятельно вносить платежи по обеим ипотекам, чтобы не потерять дом. Существует много ловушек и опасностей при покупке домов или недвижимости без первоначального взноса, и многие люди потеряли все в результате совершенных ошибок. Они смогли купить дом без денег, но не смогли осуществить последующие платежи. Что еще хуже, они сдали дом в аренду, а арендатор повредил имущество. Затем стоимость недвижимости снижается, и покупатель в итоге должен больше, чем стоит дом. Арендаторы Ключ к успеху. Для карьеры в сфере недвижимости вам важно осознавать, что выбор арендодателей или арендаторов – ключ к вашему успеху или неудаче в качестве владельца арендуемой недвижимости, жилой или коммерческой. Арендаторы, к сожалению, часто наносят ущерб имуществу. Иногда они уничтожают арендуемую собственность. Когда вы решите отправиться в путешествие по инвестициям в недвижимость, вы должны быть предельно осторожны в выборе арендаторов. Тщательно проверяйте их биографию, особенно историю с предыдущими арендуемыми объектами. Небрежность приводит к жертвам. Земельные участки для освоения. Многие богачи хранят свои деньги в земельных участках, предназначенных для застройки. Они покупают землю на окраинах растущих городов, где наблюдается значительная положительная экономическая динамика, о которой я упоминал ранее. По мере роста и расширения города стоимость этой земли возрастает, пока, наконец, она не будет распродана для застройки. В этот момент стоимость земли часто подскакивает в несколько раз. Вода – необходимость. При покупке участка необходимо учитывать несколько факторов. Первый и самый важный – наличие воды. Земля может быть прибыльной только в том случае, если она имеет достаточное водоснабжение. С особой тщательностью проверьте этот факт. Как люди доберутся до этого места? Также придется подумать о доступных в этом районе способах передвижения. Насколько легко добраться до этого места? Многие районы быстро растут в цене после строительства автострад и автомагистралей, которые открывают их и делают доступными для большого количества людей. Некоторые люди сколотили состояние, купив землю за несколько лет до ее освоения. Затем, когда в этой области будет развита инфраструктура, земля может вырасти в цене в 10-20 раз. Близлежащие населенные пункты. Любой, кто думает о покупке участка, должен также рассмотреть близлежащие населенные пункты. Чтобы земля была ценной, она должна оказывать какие-либо услуги людям. Откуда придут эти люди? Участок дорожает только когда растет население этой территории. Цена на некоторые земли никогда не увеличивается, потому что там нет воды, доступа к основным дорогам или цветет демографический кризис. Ликвидные инвестиции. Богатые люди также хранят свои деньги на банковских вкладах, на счетах денежного рынка и в других ликвидных инвестициях, приносящих проценты. Серьезные деньги не являются спекулятивными деньгами, то есть их нельзя получить с целью продажи. Это осторожные, консервативные деньги, которые медленно зарабатывались в течение длительного времени и инвестировались с целью сохранения богатства. Акции и облигации. Богатые люди покупают акции и облигации хорошего качества, как правило, на длительный срок. Серьезные инвесторы на фондовом рынке это те, кого называют стоимостными инвесторами. Они тщательно исследуют акции, а затем покупают их, опираясь на основополагающие фундаментальные ценности. Они держат акции в течение длительного времени, игнорируя ежедневные колебания фондового рынка. Американский предприниматель и один из самых известных инвесторов в мире Уоррен Баффет яркий пример инвестора такого типа. Альтернативные инвестиции, доступные вам. Давайте предположим, что вы хорошо застрахованы и у вас достаточно сбережений, чтобы покрыть свои расходы в течение 3-6 месяцев. Теперь, когда ваш фундамент прочно закреплен, вы можете обратить внимание на некоторые места, куда вы можете инвестировать свои деньги, едва их заработав. Консервативные способы инвестирования. Есть три места, помимо сберегательных счетов, где вы можете хранить свои сбережения, которые обеспечат вам высокую степень безопасности и ликвидности, счета денежного рынка, банковские вклады и государственные сберегательные облигации. Счета денежного рынка. Счета денежного рынка доступны в вашем банке и имеют более высокую процентную ставку, чем сберегательные счета. Счета денежного рынка требуют минимального баланса. Они также довольно конкурентоспособны, поэтому вам следует посмотреть, что предлагают разные банки. Как только баланс вашего сберегательного счета превысит 1000 долларов, переведите эти деньги на счет денежного рынка по более высокой процентной ставке. Банковские вклады. Вы можете обратить внимание еще на один накопительный инструмент ⁇ банковский вклад. Они выдаются банками, сберегательными и кредитными организациями и другими финансовыми учреждениями на срок от 30 дней до 10 лет. Чем дольше вы храните свои деньги на вкладе, тем выше будет полученная процентная ставка. Слабое место вкладов заключается в том, что если вам нужно снять деньги до истечения срока, банк может взимать за это большие комиссии. Прежде чем создавать вклад, вам нужно выяснить, что это за комиссии. Вклады имеют более высокие процентные ставки, чем счета денежного рынка и являются безопасными местами для хранения ваших сбережений. Тем не менее, они не столь гибкие, как третий вариант – государственные сберегательные облигации. Государственные сберегательные облигации. Государственные сберегательные облигации являются наиболее консервативными инвестициями. Они безопасны, надежны и имеют нормальные процентные ставки. При необходимости их легко обменять на наличные деньги, они поддерживаются полным кредитом правительства-эмитента. Другими словами, вы потеряете деньги на государственных сберегательных облигациях, только если вся страна разорится. Эти три типа инвестиций – идеальное место для хранения сбережений на 3-6 месяцев. Вы получите максимально возможную прибыль при абсолютной безопасности и сохранности основного капитала. Инвестирование в фондовый рынок. Когда вы начнете зарабатывать и откладывать суммы денег, превышающие ваши потребности в краткосрочных расходах и страховании, следующее место, которое вы захотите исследовать, это фондовый рынок. В Соединенных Штатах есть три основных фондовых рынка. Нью-Йоркская фондовая биржа, Американская фондовая биржа и биржа NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. В России основными валютными биржами считаются Московская Межбанковская валютная биржа ММВБ, Российская торговая система РТС, Санкт-Петербургская валютная биржа СПВБ, Фондовая биржа Санкт-Петербург и Сибирская межбанковская валютная биржа СМВБ. Примечание переводчика. Этими фондовыми рынками управляют руководители и советы директоров, которые в основном представляют инвестиционные фирмы и брокерские конторы, торгующие на этих рынках. Биржевые брокерские фирмы – это компании, которые объединяются на своих соответствующих биржах, чтобы создать рынок для публично торгуемых акций и облигаций. Вы можете покупать и продавать более 14 тысяч различных акций, а также сотни взаимных фондов через брокерскую фирму, либо через офисы, например, Merrill Lynch, либо онлайн, например, Ameritrade и Чарльз Шваб. Обыкновенная акция. Большая часть торговли, о которой вы слышите или читаете на фондовом рынке, связана с тем, что называется «обыкновенными акциями». Доля обыкновенных акций в компании представляет собой процент владения этой компанией. Владение акциями дает вам право разделять как положительные, так и отрицательные риски и выгоды этой компании. Ваша собственность в компании пропорциональна количеству принадлежащих вам акций относительно общего количества акций, выпущенных компанией. Например, если компания выпустила миллион акций и вы владеете одной акцией, то вы имеете право на одну миллионную часть прибыли или убытков компании. Когда вы покупаете долю акций, вы фактически становитесь владельцем этой компании до тех пор, пока вы владеете акцией. Ставить против экспертов. Есть несколько важных факторов, которые вам следует учитывать, если вы думаете о торговле на фондовом рынке. Во-первых, чтобы вы могли купить акции, кто-то другой должен быть готов продать эти акции. Каждый раз, когда происходит сделка, продавец акций ставит на то, что цена акции снизится или, по крайней мере, не будет расти. Покупатель ставит против продавца, полагая, что цена акций вырастет. В этом смысле торговля на фондовом рынке – это антагонистическая игра или игра с нулевой суммой, то есть игра с двумя или более участниками, выигрыш каждого из которых противоположен. Каждый покупатель или продавец ставит свои знания против знаний другого. Если только ваши знания об акциях, в частности, и фондовом рынке в целом, не превосходят знания людей, которые посвятили жизнь работе на этом рынке, опасно полагать, что вы можете их перехитрить. У экспертов, в отличие от вас, слишком много времени и опыта, чтобы принимать лучшие решения. Вероятно, будет лучше посвятить время какому-нибудь поевому инвестиционному фонду. ПИФ. Индексные фонды. Некоторые из наиболее популярных и крупнейших паевых инвестиционных фондов сегодня, слушаем раздел «Инвестиции в ПИФы» в этой главе, называются индексными фондами. Эти фонды покупают различные акции в Standard Poor's 500, Wilshire 5000 или определенной отрасли. Эти индексные фонды почти неизменно соответствуют общему рынку в росте или снижении. В 80% случаев индексный фонд превосходит самых умных и опытных инвестиционных менеджеров биржевых брокерских компаний или компаний поевых инвестиционных фондов. Ожидания двигают рынок. Цены на акции в значительной степени определяются ожиданиями покупателей на рынке относительно будущей прибыльности компании, выпускающей акции. Поскольку ожидания изменчивы и постоянно колеблются с каждой новой информацией, цены на акции могут резко подняться и опуститься в течение нескольких дней или даже часов. Вам важно знать, что лучшие финансовые умы в мире тратят 40-60 часов каждую неделю на изучение фондового рынка и выработку инвестиционных рекомендаций. Несмотря на этот целенаправленный акцент на стоимости акций фондового рынка, более 50% рекомендаций экспертов фондового рынка оказываются неверными. Лучшее, что вы можете сказать о советах финансовых экспертов, это то, что они всего лишь серия обоснованных прогнозов. Инвестирование в финансовый рынок требует времени. Чтобы избежать ошибок, а тем более правильно выбрать акции, вы должны потратить огромное количество времени и энергии на изучение рынка. Вам следует изучить отдельную отрасль на рынке, а потом отдельную компанию в той отрасли, в которую вы планируете инвестировать. К счастью, сегодня, благодаря интернету, вам доступно гораздо больше информации, чем когда-либо прежде. Но вы все равно должны изучить рынок, прежде чем покупать акции. Теория противоположности. На фондовом рынке существуют две хорошо известные концепции Противоположное инвестирование и теория большого дурака Противоположное инвестирование гласит, что лучшее время для покупки акций это когда акции больше никому не нужны или когда все остальные их продают Этот подход частично верен и частично ложен Иногда, когда все остальные продают акции, для этого есть очень веская причина и вы тоже должны их продать Тем не менее, противоположное инвестирование – ценный инструмент, который нужно иметь под рукой, когда вы думаете о том, куда и когда вы инвестируете на фондовом рынке. Иногда инвесторы покупают непопулярные акции, но опять же сначала стоит все изучить. Покупайте акции по скидке. Уоррен Баффетт, один из богатейших людей в мире и, вероятно, самый успешный инвестор на фондовом рынке в истории, говорит, что люди ищут скидки во всех областях, кроме инвестирования в фондовый рынок. Он заработал состояние на постоянном поиске скидок, так как акции торгуются значительно ниже своей истинной стоимости. Его способность находить такие акции, покупать их и делать крупные ставки, помогла разбогатеть ему и многим тысячам других людей. Теория большего дурака. Другая концепция – это теория большего дурака. Она становится популярной во время бума на фондовом рынке. Эта теория гласит, что не стоит переживать о том, как много вы заплатили за акции, потому что придет еще больший дурак и заплатит вам еще больше. Проблема теории большего дурака заключается в том, что в какой-то момент на рынке заканчиваются дураки. В этот момент люди начинают продавать, а рынок разворачивается и идет в противоположном направлении. Так как огромное количество людей спешат продать акции, то может начаться паника, и весь рынок может резко упасть. Во время бума высоких технологий и даткомов Компании, работающих полностью в рамках сети интернет, 1990-х годов теория большего дурака взяла верх с удвоенной силой, и люди начали покупать акции по ценам, которые в ретроспективе были совершенно нелепыми. Новые компании, которые никогда ничего не производили и не продавали, делали свое первичное публичное размещение акций IPO, и люди, следующие теории большего дурака, увеличивали акции на несколько сотен процентов за один день. Даже очень умные, продвинутые, консервативные и опытные бизнесмены и инвесторы увлеклись теорией большего дурака и потеряли огромные суммы денег. Не позволяйте этому случиться с вами. Теорию большего дурака можно применить и к недвижимости. Если вы слышите, как кто-то говорит, что единственное направление, в котором что-то может развиваться, это вверх, либо не покупайте это, либо продавайте как можно быстрее. Не существует такой вещи, как абсолютно безопасная инвестиция, которая имеет высокую потенциальную доходность и не имеет риска снижения. Финансовые представители. Еще один важный момент. Продавцам, которые работают в биржевых брокерских фирмах, платят на основе прямой комиссии. Они продают именно то, что им велит продавать начальство. Человек, с которым вы разговариваете по телефону, обычно мало или вообще ничего не знает об акции, которую он рекомендует. Их работа состоит в том, чтобы совершать до 200 звонков в день и продавать все, что их руководство велело им продавать в этот конкретный день. Большинство зарегистрированных продавцов не являются инвестиционными консультантами. Если вы последуете их совету, вы должны знать, что бросаете кости с закрытыми глазами. Вы рискуете своими деньгами. Проверьте, насколько опытен человек. Мой хороший друг-мультимиллионер, на протяжении многих лет зарабатывающий свои деньги упорным трудом, сбережениями и инвестициями. К нему часто обращаются консультанты по инвестициям, рекомендующие ему вложить деньги в то, что они продают. В нескольких случаях он приглашает инвестиционного консультанта приехать и навестить его лично. Во время личного визита он спрашивает консультанта по инвестициям о собственном капитале консультанта. Он говорит, что не принимает советы тех, чей капитал меньше его. Кроме того, он хочет знать, как хорошо они знакомы с тем, что они рекомендуют. Его опыт работы с инвестиционными консультантами был неизменным на протяжении многих лет. Он считает, что продавцы зачастую очень мало знают о том, что они продают, и что они сами ни разу не купили ни одного из предлагаемых продуктов. Он никогда не видел инвестиционного консультанта, который был бы также успешен в финансовом плане, Как он? В конце разговора большинство консультантов признают, что было бы неразумно инвестировать с ними, они уходят и редко связываются с ним снова. Кто зарабатывает деньги? В этой истории есть мораль, которую вам необходимо знать. Почти все деньги, которые люди зарабатывают на фондовом рынке, за редким исключением, заработаны людьми, покупающими и продающими акции за комиссионные, очень мало заработано настоящими инвесторами. В одном исследовании, которое проводилось 22 года, отслеживалась карьера полутора тысяч мужчин и женщин, 83 из которых стали миллионерами. Обнаружилось, что ни один человек не разбогател на инвестициях в фондовый рынок, На самом деле большинство участников исследования все еще испытывали финансовые трудности после 22 лет работы, и одна из главных причин заключалась в том, что они потеряли очень много денег, вложив свои сбережения в акции, рекомендованные финансовыми консультантами. Также стоит помнить, что когда фондовый или финансовый рынок падает, тысячи людей отказываются от услуг инвестиционных консультантов. Они часто оказываются безработными и нетрудоспособными или идут работать в другие сферы. Это не значит, что в области финансового планирования и инвестиционного консультирования так мало прекрасных, благородных мужчин и женщин. Это просто означает, что в этих областях также существует огромное количество людей, от которых было бы опасно принимать советы. Помните, единственное, что легко в деньгах, это потерять их. Однако, если вы заинтересованы в успешном инвестировании на фондовом рынке, я могу дать вам несколько хороших советов. Стратегии инвестирования от мультимиллионеров. Бернард Барух был одним из самых успешных биржевых спекулянтов в истории. Как упоминалось во второй главе, он начал свою карьеру в качестве бегуна на Уолл-стрит и стал одним из самых богатых и уважаемых американцев и советником шести президентов. В своей книге «От биржевого игрока с Уолл-стрит до влиятельного политического деятеля» Бернард дает несколько вечных советов о том, как оценить акции компании, прежде чем инвестировать в нее. Он выделяет три фактора. Первый. Изучите реальные активы. Изучите активы компании, ее задолженности и возможности роста. Научитесь читать финансовый отчет, чтобы четко понимать активы и обязательства компании. Помните, что вы думаете о том, чтобы заплатить определенную сумму денег за долю в этой компании. Вам нужно точно знать, что именно вы покупаете. Второе. Чем занимается компания? Обязательно спросите, производит ли эта компания что-то или оказывает услуги, которые люди хотят или должны иметь. Рассматривая вопрос об инвестициях в компанию, обратите внимание на самый главный период – будущее. Будущее любой компании определяется тем, насколько хороши ее продукты или услуги сегодня и насколько они будут востребованы в будущем. Например, акции «Макдональдс» были хорошими на протяжении многих лет, потому что предлагаемый ими продукт пользуется постоянным и, как правило, растущим спросом. Третье. Изучите управление. Еще один способ оценить акции компании – оценить качество ее управления. Это особенно важно при оценке того, будет ли компания расти. Сегодня венчурные капиталисты, те специалисты, которые инвестируют в новые компании, рассматривают качество управления как важнейший фактор, определяющий инвестиционный успех. Если в управлении будут находиться правильные люди, они всегда найдут способ сделать компанию успешной. 10 правил успешного инвестирования. Далее представлены 10 извлеченных Бернардом Барухом уроков. Каждый, кто не соблюдал эти правила или нарушал их на фондовом рынке, терял деньги. Правило первое. Не спекулируйте, если вы не можете сделать это своей работой. Помните, что каждое ваше решение – это ставка против решения другого человека, изучающего фондовый рынок 40-60 часов в неделю. Правило второе. Остерегайтесь тех, кто приносит подарки в виде информации изнутри или советов. Первый способ потерять деньги на фондовом рынке – это прислушиваться к советам людей, которые действительно не знают, о чем говорят – таксистов, барменов, парикмахеров и даже ваших близких друзей на работе. Правило третье. Прежде чем покупать ценные бумаги, которые формируют инвестиционный портфель, узнайте все, что сможете о компании, ее руководстве и конкурентах, ее доходах и возможностях роста. Будьте терпеливы, организованы, объективны и бесстрастны. Прежде чем инвестировать, потратьте некоторое время на изучение. Правило четвертое. Не пытайтесь покупать по самой низкой цене и продавать по самой высокой цене. Так могут сделать только лжецы. Когда вы покупаете акцию, решите, по какой цене вы ее продадите, и когда она достигнет этой цены, не будьте жадными. С помощью программной и компьютерной торговли сегодня вы можете установить цену продажи на акции. Продажа будет автоматически активирована, когда акция достигнет установленной цифры. Дело в том, что вы никогда не разоритесь, получая прибыль. Правило пятое. Научитесь принимать свои потери быстро и чисто. Не ждите, что все время будете правы. Если вы допустили ошибку и видите, что акции падают, продайте их и сократите свои убытки как можно быстрее. Самый лучший метод сократить потери на фондовом рынке называется стоп Loss – остановить потери. С помощью техники стоп Loss вы подаете заявку на продажу акции по цене на 8-10% ниже самой высокой цены, по которой вы владели этой акцией. Например, если вы покупаете акцию за 25 долларов, вы бы подали заявку стоп Loss по цене 23 доллара на эту акцию, примерно на 8% ниже стоимости покупки. Если акции подорожают до 30 долларов, стоп-лосс будет на отметке 27,5 долларов, чуть больше, чем 8% ниже самой высокой цены, по которой вы владели акциями. Если акции снижаются до этого уровня, они продаются автоматически. Использование техники стоп-лосс может свести к минимуму ваши потери, если сможете придерживаться ее. Правило шестое. Не покупайте слишком много разных ценных бумаг. Лучше иметь всего несколько инвестиций, за которыми можно внимательно следить, чем иметь слишком много инвестиций. Разнообразие распределяет ваши риски на все ваши акции, но оно также исключает любые шансы на получение крупной прибыли, если одни из ваших акций будут быстро расти в цене, а другие падать. Правило седьмое. Периодически проводите переоценку всех своих инвестиций, чтобы увидеть, изменилась ли их перспективность в связи с меняющейся ситуацией. Используйте мышление с нуля. Когда у вас появляется новая информация, всегда спрашивайте себя, если бы я не купил эти акции, зная то, что я знаю сейчас, стал бы я покупать их снова? Если ответ нет, то это сигнал, что пора их продавать. Правило 8. Изучите свой налоговый статус, чтобы знать, когда можно будет получить наибольшую выгоду от продажи. Будьте в курсе налогов на прирост капитала, применяемых к вашим операциям. Помните, что единственное, что имеет значение, это сумма, которая у вас осталась после уплаты налогов. Время покупок и продаж на фондовом рынке для создания прироста капитала и потерь капитала – это область, с которой вы должны быть хорошо знакомы. Правило 9. Всегда храните значительную часть своего капитала наличными, никогда не вкладывайте все свои средства. Если у вас будет денежная подушка, вы также сможете воспользоваться неожиданно появившимися возможностями. У вас также будет резерв на случай чрезвычайных ситуаций, который будет действовать в качестве буфера независимо от того, что происходит на рынке. Правило 10. Не пытайтесь быть профессионалом во всех инвестициях, придерживайтесь области, которую знаете лучше всего. Обычно наиболее успешными инвесторами являются те, кто выбирает одну конкретную отрасль и концентрируется на получении знаний о компаниях в этой отрасли. Выберите отрасль, которая вас интересует, чтобы вам нравилось быть в курсе событий. Правила успешных инвесторов. За эти годы я опросил тысячи успешных инвесторов в попытке раскрыть их так называемые секреты успеха. Вот некоторые из их рекомендаций. Во-первых, если вы ни капельки не беспокоитесь о своих спекуляциях или инвестициях, значит вы недостаточно рискуете. Вы должны вложить достаточно денег, чтобы это действительно беспокоило вас. У вас гораздо больше шансов принять правильное решение, когда вы эмоционально вовлечены из-за размера ваших инвестиций. Вы также с большей вероятностью будете внимательнее следить за этими инвестициями. Во-вторых, всегда быстро забирайте свою прибыль. Победи жадность, как говорит Бернард Барух. На фондовом рынке есть поговорка «Быки делают деньги, медведи делают деньги, но свиньи никогда их не делают». В-третьих, не доверяйте никому, кто утверждает, что предсказывает будущее, поскольку все финансовые результаты полны неопределенности. Это означает, что каждая инвестиция – своего рода авантюра. Никто не может с точностью сказать вам, что в дальнейшем произойдет с какими-либо акциями или инвестициями. В-четвертых, когда корабль начинает тонуть, не молитесь, прыгайте. Другими словами, принимайте небольшие потери с радостью, как неизбежный факт инвестиционной жизни. В лучшем случае, что-то пойдет не так с пятью десятью инвестиций. Они фактически снизятся в цене или не смогут реализовать ваши надежды и ожидания. Но вы все равно можете преуспеть в инвестировании, если где-то снизите цены на акции. Так вы минимизируете убытки в случае падения цен и максимизируете прибыль в случае их повышения. В-пятых, удача – это самый мощный фактор инвестиционного успеха. Поскольку в инвестировании на фондовом рынке нет предсказуемых закономерностей, для успеха необходима большая удача. Хороший вопрос, который вы можете задать себе, это «Какую часть своего финансового будущего я готов доверить удаче?» В-шестых, никогда не влюбляйтесь в инвестиции. Никогда не становитесь эмоционально вовлеченными в то, что вы покупаете с намерением получить прибыль. Это правило также распространяется на недвижимость, особенно на ваш дом. Многие люди влюбляются в свои инвестиции и затем неохотно признают, что совершили ошибку. В результате они проваливаются на дно и часто заканчивают тем, что отбрасывают себя на несколько лет назад. В-седьмых, никогда не путайте предчувствие с надеждой. Многие люди надеются, что определенные акции или инвестиции являются хорошими. Затем они говорят, что у них есть предчувствие, будто она будет расти. Сознательно отделяйте свои догадки от надежд и не путайте их. В-восьмых, оптимизм означает ожидание лучшего, но уверенность приходит от знания того, что вы справитесь с худшим. Иными словами, уверенность проистекает из конструктивного использования пессимизма. Метод, который я рекомендую, заключается в том, чтобы всегда спрашивать себя, что самое худшее, что может произойти в этой ситуации. Нефтяной магнат и промышленник Джон Пол Гетти, в свое время самый богатый человек в мире, сказал, что секрет его успеха в инвестировании заключается в том, чтобы объективно оценить наихудший возможный результат любой коммерческой сделки, прежде чем вступать в нее, а затем сделать все возможное, чтобы защитить себя, если это произойдет. То же самое происходит, когда вы устанавливаете стоп-лосс на каждую инвестицию. В-девятых, игнорируйте мнение большинства. Продумывайте каждое решение самостоятельно, не позволяйте никому влиять на ваши инвестиционные решения. Потратьте время на то, чтобы обдумать их лично, а затем возьмите на себя полную ответственность за каждый сделанный вами выбор. В десятых, если акции не окупаются с первого раза, забудьте о них. Если, основываясь на имеющейся у вас информации, вы решите инвестировать в акции и это не сработает, продайте акции и займитесь чем-то другим. Не впутывайте в это дело свое эго. Один очень богатый человек однажды сказал мне, инвестиционные возможности, подобные автобусам, всегда найдется другой. Предыдущий совет практикуется многими успешными людьми, которые когда-либо инвестировали в акции. Помните, что фондовый рынок в высшей степени спекулятивен. В нем доминируют и контролируют все люди, зарабатывающие на жизнь, покупая и продавая акции для других. И эти люди совершают ошибки каждый божий день. Надежных способов заработать деньги на фондовом рынке не существует. Если вы собираетесь инвестировать в акции, будьте осторожны. Подготовьтесь и изучите рынок заранее и все время следите за своими инвестициями. Фонд взаимных инвестиций. Существует один способ инвестировать в фондовый рынок с минимальным риском через фонд взаимных инвестиций – ПИФ. Фонд взаимных инвестиций – это общий фонд денег, состоящий из инвестиций тысяч таких же людей, как вы. На эти деньги покупается диверсифицированный портфель акций, то есть деньги распределяются между разными группами активов, которые не упадут в цене одновременно друг с другом. Фондом взаимных инвестиций управляют профессиональные финансовые менеджеры, люди, которые принимают обоснованные инвестиционные решения. Это люди, которые проводят все свое время на фондовом рынке. Взаимные инвестиции продаются непосредственно самими управляющими компаниями взаимных фондов, а также через биржевые брокерские фирмы, консультантов по инвестициям, банки, сберегательные и кредитные учреждения и другие торговые точки. Существуют тысячи доступных взаимных фондов, и они имеют множество различных отчетов о результатах деятельности. Некоторые из них теряют деньги, когда фондовый рынок находится на подъеме, а другие зарабатывают их, когда рынок падает. Повторюсь, это область, в которой вы должны провести исследование, прежде чем инвестировать. Фонды с нагрузкой против фондов без нагрузки. Существует два типа фондов взаимных инвестиций в отношении стоимости. Первый называется комиссионным или фондом с нагрузкой. В фонде с нагрузкой вы платите до 8,5% комиссии, которая поступает от ваших инвестиций, когда вы вкладываете свои деньги в этот фонд. Большая часть этой комиссии идет человеку, который продал вам пай. Именно так управляющая компания фонда оплачивает работу своих продавцов. С фондом, основанным на комиссии, остаток ваших инвестиций помещается в портфель акций. Комиссия 8,5% объясняется тем, что если фонд будет хорошо управляться, вы довольно скоро вернете себе всю сумму и даже больше. Иногда это происходит, иногда нет. Существуют также инвестиции без нагрузки. Это взаимные инвестиции, пои которых вы можете приобрести через различных посредников без комиссии. 100% ваших денег будут вложены за вас. За эти годы было проведено бесчисленное множество сравнений между комиссионными фондами и фондами без нагрузки. Все пришли к выводу, что между ними существует небольшая разница в доходности инвестиций. Оба типа хорошо управляются и работают почти одинаково, поэтому вам не нужно платить комиссию при покупке пая. В долгосрочной перспективе ваши результаты, скорее всего, не будут отличаться, но вы потеряете значительную часть своих инвестиций в начале, если заплатите комиссию. Вам может потребоваться год или больше, чтобы вернуть ту стоимость, что вы заплатили. Основные факторы при инвестировании во взаимные фонды. Есть несколько факторов, которые вы должны учитывать, когда будете выбирать взаимный фонд и принимать решение об инвестировании. Первое. За исключением отдельных случаев, прошлые результаты фонда редко являются каким-либо показателем будущих результатов. Если ваш взаимный фонд, ПИФ, успешен, он, как правило, привлечет огромный приток новых денег. Вскоре он может стать настолько большим, что его деньги нельзя будет вложить куда-либо, чтобы достигнуть тех же темпов роста, которые сделали его знаменитым. Когда вы слышите об успешном взаимном фонде, обычно уже слишком поздно инвестировать в него и получать значительный доход. Второе. Существуют определенные компании по управлению фондами взаимных инвестиций, имеющие долгосрочные и хорошие показатели успеха и роста. Это нормально, что в хороший год на фондовом рынке акции определенного взаимного фонда увеличиваются на 10, 40 и даже 50%. Зачастую крупные взаимные фонды могут получать доходность выше рыночной в течение нескольких лет. Третье. Независимо от плюсов и минусов инвестирования во взаимные фонды, обывателю лучше всего инвестировать через хорошо выбранный фонд. Поскольку он содержит диверсифицированный портфель акций, то уровень падения ограничен. К сожалению, в большинстве случаев уровень роста тоже. Большинство взаимных инвестиций тесно связаны с фондовым рынком. Когда фондовый рынок растет, стоимость фонда растет, а когда фондовый рынок падает, фонд снижается примерно на такой же процент. Четвертое. Одно из преимуществ фонда взаимных инвестиций, как и акций, заключается в том, что они высоколиквидны. Если вы хотите вернуть деньги, вы можете продать свои акции, как и любые другие акции, и быстро получить наличные. Обычно весь процесс занимает примерно 3 дня. Пятое, вероятно, самый важный фактор, инвестирование в фонды взаимных инвестиций позволяет вам сосредоточиться на своей карьере и бизнесе. Как только вы вложите деньги в фонды взаимных инвестиций, то продолжите жить и работать и больше не будете думать о деньгах, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Разные способы инвестирования. Другие инвестиции имеют разный послужной список и историю. Драгоценные металлы. Вы можете инвестировать в золото, серебро и драгоценные металлы. Это нестабильный и опасный инструмент, часто используемый как инфляционный хедж. Инфляционный хедж – инвестиционный инструмент, предназначенный для защиты от потерь в результате инфляции. Обычно инфляционными хеджами считаются золото и недвижимость. Примечание переводчика. Продажей таких инвестиций занимаются сомнительные люди, а сам рынок основан на нестабильных прогнозах. Будьте очень осторожны, если задумываетесь об инвестировании в золото, серебро и драгоценные металлы. Некоторые из самых умных людей в мире торгуют этими металлами каждый год. «Мой вам совет – избегайте золота, серебра и драгоценных металлов». Антиквариат и предметы коллекционирования. Другой вид инвестиций – это антиквариат, персидские ковры, монеты, марки и другие предметы коллекционирования, например, бейсбольные карточки. Хотя этот тип инвестиций иногда растет в цене, вероятность падения стоимости этих предметов коллекционирования также велика. Люди, зарабатывающие больше всего денег в этих областях, это те, кто продает антиквариат, персидские ковры, монеты, марки и бейсбольные карточки другим людям. Если вы не являетесь экспертом, вам такие инвестиции не подходят. Пенни-сток любых типов. Многие люди инвестируют в акции нефтяных и газовых компаний, акции горнодобывающей промышленности и пенни-сток, грошовые акции. Хотя в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности есть очень солидные операторы, в этом виде инвестиций также имеется много сомнительных игроков на фондовом рынке. Что касается Penny Stock, 80-90% таких акций никогда не восстанавливаются до цены, по которой их продали в первый раз. Это самая большая трата инвестиционного капитала в стране. Если кто-то позвонит вам с замечательной историей успеха о копеечных акциях, повесьте трубку. Биржевой товар. Еще один вид инвестиций, о котором вы наверняка читали, это биржевые товары. Торговля на рынке биржевых товаров – одна из самых рискованных областей. Авторитетные биржевые брокерские фирмы требуют, чтобы вы продемонстрировали им, что у вас есть по крайней мере 25 тысяч долларов, которые вы можете потерять, прежде чем они согласуют ваш инвестиционный счет. И вы можете быть уверены в одном – вы потеряете свои деньги. Даже самые искушенные коммерсанты в мире теряют деньги каждый божий день. Держитесь подальше от биржевых товаров, если вы не готовы посвятить этому всю свою жизнь, и у вас недостаточно денег, чтобы изучить эту область. Внимательно следите за своими деньгами. Основным правилом для инвестиций всех видов должно быть «не теряйте деньги». Лучше хранить свои с трудом заработанные деньги на процентном счете, чем терять их на глупых инвестициях. Исследования за исследованием показывают, что если вы просто оставите свои деньги расти в хорошо подобранном фонде взаимных инвестиций и позволите им накапливаться в течение вашей трудовой жизни, вы продвинетесь вперед больше, чем с любыми другими инвестициями, кроме вашего собственного бизнеса. Богатые почти всегда консервативны в своих отношениях с деньгами. Они поддерживают низкий уровень задолженности. Они бережно обращаются со своими деньгами и продолжают искать способы приумножить их с минимальными рисками. Учитесь у богатых и делайте то, что делают они. Следуйте за лидерами, а не за последователями. Помните, что первый шаг к тому, чтобы стать богатым, это заработать деньги. Второй шаг — сохранить их. Важно не то, сколько вы заработаете, а то, сколько сохраните. Будьте решительны и осторожны. Практические упражнения. Первое. Откройте специальный сберегательный счет и пополняйте его до тех пор, пока у вас не накопится достаточная сумма, чтобы прожить 6 месяцев. Это небольшое действие положительно преобразит вашу личность. Второе. Поговорите со страховым агентом и спросите его совета о типе и сумме страховки, необходимой вам для защиты от любой неожиданной ситуации. Когда вы будете должным образом застрахованы, вы почувствуете себя намного лучше. Третье. Откройте счет у онлайн-брокера и осторожно инвестируйте свои деньги, начиная со счета денежного рынка, а затем вкладывая деньги в хорошо выбранные фонды взаимных инвестиций. Инвестирование в акции крупных корпораций меняет ваш взгляд на деньги и бизнес. Четвертое. Изучите рынок, прежде чем покупать отдельные акции, исследуйте, прежде чем инвестировать, а затем купите 100 акций, круглый лот, в компании и отрасли, в которых вы уверены. Это даст вам бесценный опыт. Пятое. Подписывайтесь и читайте журналы и газеты, предназначенные для людей, которые серьезно относятся к своему финансовому будущему, такие как Forbes, Fortune, Business Week, The Wall Street Journal, Investors Business Daily и Money. Будьте в курсе событий. Шестое. Начните создавать резерв наличных средств для инвестирования в недвижимость. Смотрите недвижимость, которая находится в нескольких минутах езды от вашего дома, и не выбирайте труднодоступные районы. Седьмое. Постоянно думайте о том, чтобы построить собственный бизнес, если вы еще этого не делаете. Создавая финансовую недвижимость, вы закладываете фундамент для богатства. «У будущего есть несколько имен. Для слабого человека имя будущего – невозможность, для малодушного – неизвестность, для глубокомысленного и доблестного – идеал». Виктор Гюго, французский писатель, 1802-1885.